«Ну, ты и фантазер!» — покачал головой отец. «Придумал ведь!» Очередная ударная стройка и впрямь не будет закончена, превратившись в один из памятников долгостроя советской эпохи. Под фундаментом окажется плывун, и одна из несущих стен пойдет трещинами. Пока строители будут устранять недостатки, в стране начнется перестройка, Финансирование прекратят, и через много лет незаконченное здание так и останется постепенно разрушаться на пустыре, зарастая лютиками и лопухами. Через много лет Сережин отец будет каждый день ходить на работу мимо него, и нет-нет, да защемит сердце при воспоминании о той прогулке с сыном. Но самое интересное теперь происходило по ночам, особенно в полнолуние. Каждый раз, отправляясь в постель, Сережа предвкушал что-то новое, захватывающее, почти невероятное. Так его сверстники собирались в кино, особенно на те фильмы, где дети до шестнадцати не допускаются. Стоило только закрыть глаза, и перед внутренним взором с бешеной скоростью проносился поток необычайных видений. Куда там клубки на путешествие по телевизору. Здесь были города и пустыни, горы и моря и далекие острова, что видел он только на картинках в учебнике географии. Но иногда возникали И вовсе фантастические картины. Сережа видел храм, искусно вырубленный в дикой скале где-то высоко в горах, пещеру, где обитали окаменевшие чудовища, замки и дворцы. Но чаще всего перед ним представала одна и та же картина: люди одетые в длинные белоснежные одежды, стоят на лесной поляне, освещенной лунным светом, образуя правильный круг. И Сережа точно знал от чего-то, что в этом круге есть место и для него. Стоит только подождать немного. Они пели и звали его к себе. А прекрасная юная женщина в белоснежных одеждах танцевала босиком, и ни одна травинка не сминалась под ее маленькими ножками. Если посмотреть на луну, можно увидеть ее лицо. Иногда он слышал голоса. Они рассказали ему множество историй про грозную таинственную богиню Намгет, владычицу жизни и смерти вечную мать всего сущего, что является человеку, то древней и мудрой старухой, то прекрасной девушкой, про королей и правителей, героев и мудрецов. Большую часть он скоро забывал, но одна прочно врезалась в память. Печальная повесть про ученого-аптекаря Альбрехта Денхайма, погибшего в застенке Инквизиции. В учебнике истории Сережа рассматривал картинки, на которых ведьм сжигали на костре, и сердце его разрывалось от жалости. Поток образов, мыслей, звуков и ощущений изливался с такой силой, что, казалось, голова не выдержит, разорвется, Серёжа чувствовал, как кости черепа трещат под напором невиданных ощущений. Он надевал старую зимнюю шапку-ушанку, завязывал уши под подбородком и только тогда немного успокаивался. Он точно знал, что никому не нужно рассказывать про то, что творится с ним, и очень перепугался, когда однажды мать застала его сидящим ночью перед окном В зимней шапке. Дело было в мае, и она, конечно, удивилась не на шутку. «Ты что это? Почему не спишь? Зачем шапку надел?»